Мне так здесь нравится, обезоруживающе заявила девушка. А Боб скользнул по ней взглядом, поражаясь спокойствию, с которым она приняла его покровительство, невероятной невинности и доверчивости. Не хотите узнать, благородны ли мои намерения? с любопытством спросил он. Девушка недоуменно свела брови. «А они благородны? Поинтересовалась она, превращаясь на какое-то мгновение в испуганную маленькую девочку, и Боб тотчас пожалел о своем вопросе. Выражение его лица смягчилось. — Черт возьми, конечно. — Вы ляжете на кровати, а я на диване. — По-моему, все должно быть наоборот, — возразила она, разглядывая, показавшееся на горизонте скопление приземистых, похожих на ангары строений, спрятанных за высокими железными воротами. «Должно!» — сухо согласился Боб. «Просто я в душе старомоден, как всякий истинный джентльмен». Они дружно засмеялись, фургон остановился у самых ворот, и коренастый, крепко сбитый мужчина открыл створки, чтобы грузовик смог проехать. А Боб успел заметить неодобрительный взгляд привратника. Правилами компании запрещалось подвозить пассажиров, не говоря уже о том, чтобы пропускать постороннего человека на съемочную площадку. Однако Бобу было в высшей степени наплевать. Он прекрасно справлялся с работой, никогда не опаздывал и впервые в жизни нарушил запрет. Сердце Дейзи забилось громко и тревожно. — Это и есть киностудия? Боб кивнул проезжая мимо гигантских ангаров, двери которых, как назло, были закрыты. За ними Дейзи разглядела целую улицу, выглядевшую так, словно только сейчас ее перенесли с дикого запада. Не Невдалеке возвышался замок с зубчатыми башнями, промелькнул кусок джунглей Амазонки с лианами и зелеными пальмами. Бейзи хотела попросить Боба замедлить скорость, остановиться, чтобы все получше разглядеть, но она почему-то понимала, что тот и не подумает послушаться. Повсюду мелькали люди, невероятно худые, почти бесплотные девицы в узких юбках, целеустремленно выходившие и входившие в офисы из стекла и бетона, мускулистые мужчины, тащившие тяжелые змеи кабеля — юные девочки в пачках и балетных туфлях, молодые люди со стопками бумаг под мышкой. И всех их так распирало от собственной значимости, что они распространяли вокруг себя волнующую атмосферу таинственности. Все они словно были посвящены в восхитительный секрет, и Дейзи Страстно захотелось стать одной из них, иметь цель, к которой можно стремиться, задачу, которую необходимо выполнить. Откуда-то неожиданно раздалась команда и Дейзи ахнула при виде десятков воинов в медных доспехах, бросившихся на штурм замка. Прежде чем она смогла отдышаться, Боб въехал в такое огромное строение, что конца ему не было видно, заглушил мотор, открыл дверцу и спрыгнул на землю. «Оставайся здесь», — велел он, — «я буду минут через двадцать, в крайнем случае через полчаса». Глаза Дейзи привыкли к полумраку. По обеим сторонам фургона лежали груды того что она посчитала реквизитом. Чей-то голос вторил словам Боба. Потом задние дверцы фургона открылись, и содержимое было выгружено, проверено и присоединено к уже лежавшему на полу гигантской куче непонятного хлама. Загадочная киношная битва происходила всего ярда в ярдах в двадцати от входа в ангар. Дейзи выглянула из машины, Боб таскал тяжелые декорации, мощные мускулистые руки блестели от пота. Девушка помедленно еще немного и легко спрыгнула вниз. Никто не заметил, как она, почти не касаясь земли, выбежала из полутемного ангара навстречу ослепительному солнечному сиянию. Сражение было в самом разгаре. «Умрем, но не сдадимся!» — закричал высокий воин с большим черным крестом на серебряных доспехах, отражая очередную атаку врагов. «Стоп! Выключить камеру, черт побери!» Низкий голос, словно удар хлыста, мгновенно заставил всех замолчать, и суматоха, как по волшебству, прекратилась. «Врагов нужно отбросить! Тенант! А их так много!» «Что на стенах не видно ни одного рыцаря!» Мужчины, ворча и стеная, неохотно вернулись к лестницам и улеглись под стенами замка в позах погибших. Дейзи, совершенно зачарованная, подобралась поближе. Резкий голос, так решительно остановивший съемки, Принадлежал широкоплечьему, мускулистому мужчине, сидевшему в холщовом шезлонге спиной к ней. Волосы, такие же темные, как у нее, непокрытыми локонами спадали на воротник сорочки. Пальцы, нетерпеливо барабанившие по деревянной ручке, казались почти оливковыми. Все в нем — властный голос, разворот плеч, посадка головы указывала на право командовать и распоряжаться. Какой-то человек осмелился приблизиться к нему, но тут же удалился, повинуясь небрежному взмаху руки. Осветители и операторы окружили подножие замка. Теперь Дейзи заметила, что все сооружение было просто фасадом из фанеры, выкрашенной в серый цвет. На обратной стороне были сколочены платформы, на которых могли стоять рыцари. Ладно. «Давайте снова и на этот раз думайте головой, а не другим местом!» В голосе звучали какие-то непонятные, интригующие нотки, и акцент был странным, никогда ранее не слышанным. «Он говорит не как американец!» «Тишина на площадке!» — объявил один из мужчин, стоявших рядом с операторами. «Тенант! Черные рыцари! Сцена шестнадцать!» «Мотор!» Воздух снова наполнился звуками жестокой битвы. Осаждавшие пошли на приступ, но на сей раз рыцарям удалось отразить нападение. Внезапно перед глазами Дейзи выросла внушительная фигура. Мужчина поднялся с кресла, и девушка затаила дыхание, мысленно умоляя его вернуться. Дверь в нескольких ярдах от девушки открылась, и смутно знакомая по журналам сестры Франчески женщина выступила на свет. — Если меня сейчас же не позовут на площадку, — капризно бросила она почтительной свите, — придется снова накладывать грим. Дейзи потрясенно уставилась на женщину. Волосы окружали ее голову золотистым нимбом. Глаза глубые, огромные, блестящие от краски, губы формой напоминали лук Купидона. И голову венчала шифоновая мантилья. Плетенный серебряный пояс соблазительно охватывал бедра, не спадая двумя сверкающими потоками до самого подола, облегающего белого платья. — Всего несколько минут, мисс де Санта, — отозвалась поспешно шагавшая за ней девушка. — Стакан воды, мисс де Санта, — почтительно предложила другая. Стакан воды со льдом появился, словно по мановению волшебной палочки. Мисс де Санта изящно поднесла его к губам и тут же окруженная толпой приспешников, царственной походкой богини, подплыла к черноволосому мужчине, сосредоточенно наблюдавшему за разворачивающейся перед ним сценой штурма. — Дорогой, нельзя ли б скорее снять и покончить с этим? Я сейчас потеряю сознание. Широкоплечий незнакомец нетерпеливо ругнувшись обернулся, и сердце Дейзи замерло. — Черные раскосые глаза под разлетающимися бровями. Загорелая кожа, резкие черты лица, высокие скулы, орлиный нос и чуть выступающая челюсть. Лицо человека, привыкшего к беспрекословному повинению, жесткого и бескомпромиссного. Лицо, которое, увидев однажды, невозможно забыть. Его волосы, спадавшие на лоб густыми прядями, на солнце отливали синевой. А ворот рубашки был распахнут, и Дейзи заметила бугрившиеся под оливковой кожей мускулы и почувствовала ауру едва сдерживаемой мощи. В нем ощущалось нечто дикое, примитивное, от чего у девушки побежали мурашки по спине. Мужчина свирепо нахмурился, однако мисс де Санта, дотронувшись до его руки, Бестрепетно объявила «Такая ужасная жара, дорогой!» И... Дейзи услышала за спиной шум мотора и неохотно обернулась. Чьи-то черные глаза пронзили ее взглядом. «Кто вы, черт побери?» Девушка немедленно замерла, попыталась сказать что-то, но слова не шли с языка. Колени подкосились, и она поспешно прислонилась к стене ангара. «Мужчина!» В свою очередь, анимев, задохнулся. «Господи Боже! Откуда она взялась?» Сначала он заметил лишь дешевое платье, уродливые чулки и грубые туфли, но когда она вскинула голову, испуганная и дрожащая, он увидел это лицо. «Он провел в Голливуде два года». А пятью годами раньше снимал фильмы на родине, в Венгрии, но никогда не встречал такого изысканно фотогеничного лица с тонкими чертами, словно состоявшего из игры теней света. Впадины на щеках идеально уравновешивали полные чувственные губы, но глаза притягивали неотступно. Миндалевидные, с густыми ресницами цвета дымчатого кристалла, Светящиеся, огромные глаза, словно просившиеся на экран, Глаза женщины, храбро перенесшей боль и одиночество,